Глава первая Куратор группы прикладников, еще не старый и очень импозантный оборотень-гризли, поправил очки и взглянул на девушку с отеческой заботой. «Я более чем понимаю ваше намерение перевестись, мисс Рейт. И, конечно, я дам вам самую лучшую характеристику. Однако позволю себе быть откровенным». С нынешней успеваемостью вы вряд ли получите стипендию Вестфилдского мактехнологического колледжа. Не спорю, вы прилежная студентка, одна из лучших на потоке. Но чтобы выиграть грант на полную оплату обучения, вам нужно быть лучшей из лучших, идеальной. А вы сами знаете, что в последнее время ваша посещаемость, да и успеваемость Он выразительно развёл руками. Дженни отвела взгляд. Да, вопреки всем благим намерениям, её успеваемость за последние пару недель не только не стала лучше, но даже несколько ухудшилась. «Я знаю», — сказала она, стараясь, чтобы это прозвучало непросительно, как у двоечника, который выпрашивает дать ему ещё один шанс. а как трезвые и взвешенные слова взрослого человека. Но до окончания учебного года еще семь месяцев. Я планирую уже к зиме выйти на отличные оценки». Куратор снисходительно улыбнулся. «Вы, девушка, умная и целеустремленная. Уверен, что у вас получится, мисс Рейт». особенно если ликвидируете отвлекающие факторы. Уши заполыхали, как два факела. В невинных словах куратора Дженни послышался скрытый намек на ее роман с Раумом, о котором жужжала вся Академия. «Ликвидирую», — мрачно пообещала она. «С Раумом действительно пора завязывать. Ситуация давно перешла грань разумного». Вчерашний вечер — прямое тому доказательство. Вот и хорошо. Я бы рекомендовал также, кроме учебы, налечь на общественную работу. Адепты с активной гражданской позицией традиционно имеют преимущество. «Общественная работа?» Дженни нахмурилась. «Например?» участие в благотворительных правительственных проектах в качестве волонтера. Ваши знания, конечно, пока очень невелики, но даже они могут оказаться полезными. Если руководитель социальной службы даст вам хорошую характеристику, это может повлиять на положительное решение о стипендии. Ясно. Ясно одно. Свободного времени у нее теперь совсем не останется. Все, что останется после учебы, придется отдать волонтерским проектам. Раум будет недоволен. При этой мысли Дженни неожиданно разозлилась. Недоволен он будет. Она тоже не в восторге от необходимости таскаться с ним по светским приемам и терпеть приставания неадекватных придурков, а потом еще от самого демона отбиваться. Но зато она смогла обернуться. От этой мысли девушка расплылась в блаженной улыбке. А вспомнив поспешное отступление демона из спальни, не удержалась и снова захихикала. «Вот так-то! Выкусите все, кто дразнил ее, обзывая человечкой. Дженни — настоящая волчица!» пусть даже и смешной, ярко-рыжей, почти красной масти. Нет у нее никакой мономорфии. Прошлую ночь она почти не спала, отрабатывала оборот. Это оказалось не так уж просто, но Дженни наконец-то поняла, что делала неправильно раньше. Чтобы превратиться в волка, нужно было всего лишь стать волком. Да, стать волком. Полностью отдать контроль, выпустить наглую бестию, гулять без присмотра. Стать не рулевым, а простым наблюдателем в их одной на двоих лодке. Сложно. И страшно. И неловко. Потому что потом приходится отвечать за то, что натворила эта мохнатая зараза. Ну ладно, столбик у кровати погрызла и вазу разбила. Рауму не убудет с такой потери, Но, осмелев от подобных подвигов, она, дрянь такая, еще и помочилась под дверью. Типа пометила территорию, ага. Дженни тогда так охренела от действий волчицы, что не сумела сразу ее остановить. А потом было поздно. И превращение в человека уже ничего не могло исправить. В ответ на ругань волчица скулила и виновато прижимала уши. но явно не раскаивалась. «Уйди от меня, животное, и не возвращайся, пока я не перестану злиться», психанула в конце концов Дженни и пошла за тряпкой. Звать служанку, чтобы та убрала за дурной волчицей, было стыдно. Вообще странно, что ее впервые проснувшийся зверь оказался не крохотным слепым волчонком, а молодой огненно-рыжей самкой, пояс взрослому человеку в холке, веселой, дружелюбной и абсолютно неввоспитанной. У волчицы на все происходящее имелось свое особое мнение, и, кажется, совершенно отсутствовали тормоза. А еще она, впервые, ощутившая вкус свободы, теперь непрестанно донимала Дженни просьбами выпустить ее. Нет, это прекрасно, что она есть, Но Дженни определённо не помешают уроки по обращению с собственным зверем. Справляются же остальные волки как-то с этой напастью. А ещё не помешает объяснить Дефаркалонену, что с вечерними развлечениями пора завязывать. Это он может позволить себе неделями не появляться на лекциях. А ей надо работать на будущее. Вчера Раум ещё несколько раз рвался поговорить. Но Дженни была на него так зла за попытку обойти их договор, что всякий раз превращалась в волчицу. Рыжая зверюга всё так же приходила в кипучий восторг при виде демона. Но он от чего-то её тёплых чувств не разделял и общаться особо не рвался. Как минимум одно неоспоримое преимущество от зверинного облика — железная защита от посягательств. Хренушки ее теперь кто принудит к сексу без ее согласия. «У вас есть еще какие-нибудь вопросы, адептка Маккензи?» Вопрос куратора вырвал ее из облаков, к которым Дженни, сама того не заметив, воспарила. «А, нет, простите, я пойду?» «Идите», — он добродушно улыбнулся. «До встречи через месяц». «Она собирается куда?» «Вестфиллский Мактехнологический колледж», — повторил сотрудник службы безопасности. По словам куратора группы, перевод запланирован на следующий год. В данный момент успеваемость девушки недостаточно высока, чтобы претендовать на стипендию. Раум прикрыл глаза и стиснул подлокотник кресла так, что полированное дерево жалобно хрустнуло. Перевод «Дженни-конфетка хочет сбежать?» Сбежать и оставить его тут одного, подыхать от ломки. Несмотря на все подарки, которыми он ее осыпал, несмотря на все его старания быть внимательным, нежным, да он буквально наизнанку вывернулся, заботясь, чтобы ей было хорошо. А она даже на секс до сих пор не согласилась. И как хорошо всё придумала, стерва. Вестфилд. Когда ещё туда дойдёт весть об их связи? Если дойдёт вообще. А ему казалось, действительно казалось, что она к нему что-то чувствует, что для неё это больше, чем просто сделка. Слишком часто Раум ловил в ауре её эмоции такие удивительные, тёплые, ни на что не похожие всполохи. Ловил и замирал от идиотского ощущения счастья внутри. А рыжая его просто использовала, чтобы вырваться из тюрьмы, избавиться от приставаний вампира. Мила улыбалась, обнимала, целовала по утрам, а сама только и думала, как бы сбежать. «Сколько волка не корми!» Демон ощутил себя обманутым в ожиданиях, униженным таким явным пренебрежением, и это было незнакомое, мучительное чувство. «Будем честны, девочка и не скрывала своих намерений. Это Раум позволил себе обманываться». Слишком уж незнакомым и сладким был вкус эмоций, которые источала рыжая. Отличным от вожделения, стыда, похоти, жажды наживы. Но Дженни никогда не обещала ему ничего. С самого начала говорила, что бережет девственность для мужа. От последней мысли он зарычал, глухо и страшно. «Убью». С каким-то неприятным холодком в душе понял Раум. Любого, кто прикоснется к ней. Дженни его наркотик, его болезнь и лекарство. И да, однажды он высосит ее досуха, заберет ее пылающую непокорную душу. Но до тех пор рыжая — его добыча. И он никому ее не отдаст. Видит бездно, он пытался быть милым, учитывать ее желания. И к чему это привело? Нет, хрен, игры в демократию. Раум и так слишком долго жевал сопли. Пора бы вспомнить, что по договору у него достаточно прав, чтобы контролировать ее жизнь полностью. Подлокотник под пальцами крякнул и сломался. Раум открыл глаза. «Ясно», — произнес он сквозь зубы. «Продолжайте слежку». Потянувшись к постографу, демон вызвал на экран карту. Мигающая красная точка в районе библиотеки свидетельствовала, что девушка все еще находится на территории кампуса. Раум раздвинул губы в злой улыбке. «Думаю, нам надо кое-что обсудить, Дженни волчится.